Глава 19.5 «Во время турнира?» – явно занервничал Карл. «Почему-то на такой вариант развития событий он не рассчитывал». «Именно», – бесстрастно подтвердил Ментос. «Ты оскорбил честь моего рода. Либо дуэль, либо я убью тебя, как собаку». «Почему-то при упоминании собаки я невольно скосила глаза на оборотня». Он уловил это странное движение и поймал мой взгляд. Не знаю, умеют ли эти хвостатые читать мысли, но Демиас мгновенно понял, о чем я думаю. У него расширились глаза и вытянулось лицо, как бы спрашивая меня, «Да как ты могла такое подумать, я и собака?» Я поспешила отвести взгляд, но уже поздно. Оборотень все понял и разобиделся на меня, капризная девица. «Принимаю». Карл старается казаться уверенным, хохлится, грудь выгибает колесом, но не очень-то верится в его игру. Видно, что вызов Ментоса стал для него полной неожиданностью, и на такое он не рассчитывал. «Отлично, о времени и месте сообщу тебе позже», – равнодушно бросил Ментос и отвернулся от Карла, будто забыл о его существовании. Вот и поговорили. Пришли на ужин, блин. Еще не опустили тарелки, а все уже готовы перегрызть друг другу глотки. Зря ты так. Неожиданно хмыкнул Демиас, откинувшись на спинку стула. К кому он обращается? Карл ведь в чем-то прав. Еще слово, и на дуэль я вызову тебя. Рыкнул на него Ментос. Оборотни не участвуют в дуэлях. Отмахнулся от него Демм, как от какой-то ерунды. Но ты втянул девочку в опасную игру. Она наивна, сирота и подданная твоих земель. Элиза, если, а точнее, когда этот бессердечный чурбан оставит вас, моя стая всегда готова вас принять», улыбнулся мне оборотень. «На правах рабыни», — добавил Ментос. «Оборотни не признают пришлых. Никогда». «Все, кто приходит в стаю со стороны, могут остаться в ней только на правах раба. В случае, если это женщина, ситуация крайне щекотливая», — лаконично подытожил он, очевидно имея в виду сексуальное рабство. «Это глупые слухи и предрассудки», — поморщился Демиас. «Наши стаи очень закрытые, вот люди и сочиняют всякие небылицы». «Да?» — саркастически усмехнулся Даркхан. «Как вы называете детей, которых рожают такие женщины?» «Атарха, если я не ошибаюсь с произношением, что означает «побочный, нежелательный». «Оборотень способен иметь потомство только от самки своей расы». Эта фраза обращена ко мне. «Это чушь!» Демиас откровенно расхохотался после слов Ментоса. «Магически одаренные девушки рожают от оборотней сильных и красивых воинов». На этот счет вы можете не переживать, Лиза. Вас никто не обидит. Вы будете под моей опекой. Не будет, потерял терпение Ментос. Я не допущу, чтобы она попала в стаю. Никогда. Такое чувство, что он готов загрызть Демиаса прямо сейчас, безо всяких дуэлей и даже без магии. Ему и столовые приборы ни к чему. Разделает без вилки и ножа. Кстати, а что едят эти хвостатые создания? Я скосила глаза и с удивлением увидела обычную тарелку с классическими столовыми приборами. Странно, ведь я ожидала увидеть миску. Интересно, а что предпочитают есть оборотни? Зуб даю, что мясо. Но что бы сказал Демиас, попробуй он педигри. Вдруг ему понравится. Я, конечно, очень рада что все участники турнира крайне озабочены судьбой ларганы Лизы. Прокашлившись в разговор, робко вступила Элли. «Но, может быть, обсудим предстоящую борьбу за трон, а не благополучие сиротки?» Ее обалдевший взгляд и тихая интонация привела всех в чувство. «Действительно, что это мы обо мне да обо мне? Тут борьба за власть в империи идет». Элли, как всегда, права поддержал свою невесту Демиас. «Когда я стану императором, все эти распри перестанут иметь значение. Как я скажу, так и будет». Он окинул соперников надменным взглядом. «Ты?» – рассмеялся Карл. «Пес на троне империи? Не бывать этому никогда!» «Оборотни невосприимчивы к магии», – с ленцой напомнил ему Демиас. «Мы единственные, кто не поддается внушению, и проклятием оборотни идеальные правители уверенности этого молодого мужчины можно только позавидовать вы очень вспыльчивы и подвержены инстинктам ответил ему ментос скептически хмыкнув не более чем все остальные непробиваемость демеса поражает его вообще может что-нибудь смутить в отличие от вас глубоко уважаемые и всесильные маги фыркнул оборотень, без капли уважения в голосе. «Я не завишу от женщины. Моё уважение к невесте безгранично. Подтверждая свои слова, он взял увесистую, но очень ухоженную руку Элли и послал ей тёплый взгляд. «Но я не сосу из неё силу. Я самодостаточен, в отличие от вас. Вообще-то, Ментос тоже не нуждается в моей магии». «Магическим вампиризмом здесь занимаются только Карл и Алианна, но это не точно. Кто же знает, чем они занимаются в спальне?» Я смотрела на оборотня и в этот момент поймала раздраженный, обжигающий взгляд. Элли. Она смотрела на меня лишь секунду, но за это время сказала все, что хотела. И о своей неприязни, и о ревности, и о том, как ее бесит всеобщее внимание ко мне. Кто я вообще такая? Бедная девочка из глубинки, без рода, при странных обстоятельствах получившая магическую силу. Я до сих пор очень смутно представляю, как ее пользоваться, но кого это волнует?